Глава вторая. Признаюсь, мне это было неприятно. Я хоть и решил, что буду играть, но вовсе не располагал начинать для других. Это даже сбивало меня несколько с толку, и в выгорные залы я вошёл с предосадным чувством. Мне там с первого взгляда всё не понравилось. Терпеть я не могу это илокеищины в фильетонах целого света.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 Я, наверное, знал и давно уже решил, что из рулетенбурга так не выйду. Что-нибудь непременно произойдёт в моей судьбе радикальное и окончательное. Так надо и так будет. Как это ни смешно, что я так много жду для себя от рулетки, но мне кажется ещё смешнее рутинное мнение всеми признанное, что глупо и нелепо ожидать чего-нибудь от игры.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 Я отнюдь не говорю про эти жадные и беспокоенные лица, которые десятками, даже сотнями обступают игорные столы. Я решительно не вижу ничего грязного в желании выиграть поскорее и побольше. Мне всегда казалась очень глупой мысль одного отъевшегося и обеспеченного моралиста, который на чьё-то оправдание, что ведь играют помаленькой, отвечал. Тем хуже, потому что мелкая корысть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 Очень долго вынимал из кошелька 300 франков золотом, поставил их на чёрную и выиграл. Он не взял выигрыша и оставил его на столе. Вышла опять чёрная, он и на этот раз не взял. И когда в третий раз вышла красная, то потерял разом 1200 франков. Он отошёл с улыбкой и выдержал характер. Я убеждён, что кошки у негоскребли на сердце.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 Ощущение было чрезвычайно неприятное, и мне захотелось поскорее развязаться с ним. Мне всё казалось, что начиная для Полины, я подрываю собственное счастье. Неужели нельзя прикоснуться к игорному столу, чтобы тот чист же не заразиться суевериям? Я начал с того, что вынул 5 фридрихсдоров, то есть 50 гульденов, и поставил их на чётку.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 Я поставил 20 на 12 средних цифр, не зная, что из этого выйдет. Мне заплатили втрое. Таким образом, из 10 Фридрихсдорф у меня появилась вдруг 80. Мне стало до того невыносимо от какого-то необыкновенного и странного ощущения, что я решился уйти. Мне показалось, что я вовсе бы не так играл, если бы играл для себя. Я однако ж поставил все 80 фридрихсдоров ещё раз на чётку. На этот раз вышло 4. Мне отсыпали ещё 80 фридрихсдоров, и захватив всю кучу в 160 фридрихсдоров, я отправился отыскивать Полину Александровну. Они все где-то гуляли в парке, и я успел увидеться с ней только за ужином. На этот раз француза не было, и генерал развернулся.